574. Сентябрь 16. На поверхности жизни видны лишь внешние течения событий, внутренние основные решающие не видны. По внешним признакам о главных событиях судить невозможно, потому все обычные прогнозы действительности не являют. Но мы ее видим и знаем и говорим, Решительные сроки наступили. Поворотный момент дел земных скоро определит ход событий. Он вне контроля человеческой воли. Следствия посевов прошлого завершают свой круг. новые возможное благодаря космопространственным новым условиям, начнет утверждаться вопреки намерениям и планам разрушителей злобных. Их время прошло. Кармические удары страшной силы обрушатся на них. вал грозный сметет все их построения светлое время идет утверждение сати юги